1. ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ 1635 ГОДА Он среднего размера. Глаза посажены близко к носу, вечно блестящие, карие, вокруг них бледно. Нос довольно-таки длинный, толстый и мощный. На кончике чуть загнут к низу, темный, но у основания светлеет. Коротко шеей, энергичный. Коренастый, коротконогий и тонкой икрой. Грудная клетка выпуклая, живот большой. Голова темно-серо-бурая. От затылка до середины макушки идет взлохмаченность в виде воротника. Его одеяние каменно-бурого цвета, узкого фасона. В сумерках отливает фиолетовым. Носки светлые, подол пятнист. Со своей роднёй он докучлив, с другими болтлив. Таково описание птички морского песочника. И меня тоже так описывают. И я могу сказать, что бывают в мире вещи похуже, чем сравнение с тобой, малыш-многолад, кулик-морской песочник. Ибо оба мы выползли из ладоней одного и того же Творца, вырезанный одним и тем же лезвием, Ты возник на четвертый день, а я на седьмой. А если бы было наоборот? Если бы меня вывели на сцену с вами, летающими под твердью небесной, а тебя назначили царем земли, тогда бы здесь на камне сидела птица и, задумавшись, смотрела на человека неразумного, который бы бегал по приливной полосе вне себя от страха, что если море отступит то уже не вернется. Человек и птица, человек с птичьим сердцем, птица с человеческим разумом, птица с человеческим сердцем и человек с птичьими мозгами. Мы очень во многом схожи. А почему это должно быть не так? Недавно я держал в руках твоего брата, заеденного поморником, и касался мертвой тушки пальцами вот этой самой руки и под грудными перьями сперва нащупал грудную кость, ребра, а потом это мягкое, где содержатся почки и кишки. И, разглядывая птицу, свободной рукой я поглаживал собственное живое брюхо. Это были в собачьи дни, самые жаркие в Исландии, когда на остров Бьярт-Нарей пришла жара, и мне стало проще простого предаваться самосозерцанию». Ведь одет я был только в собственное тело. Но мне было позволительно находиться в таком виде, ведь я был одинок, и никто не наведывался посмотреть на меня, кроме верховного мастера, знающего свое творение лучше, чем оно само себя. И авторская манера Создателя была видна хорошо, ведь в моем теле все было устроено так же, как у пернатых». Но хотя мы оба совсем одинаково оснащены, зато наши жизненные пути, как списки двух песцов, которые учились по одному и тому же оригиналу, и сейчас записывают одну и ту же историю. Причем один сидит в Эгюре, а другой в Хоуларе, и оба следят за тем, чтобы списывать с пергамента верно. И все же знающему читателю кажется, что хвостик у буквы «Д» Резкий у того песца, что сидит под сенью тиранов. А у того, кто, скитаясь по милости этих самых обормотов, обрел кров у духовных властителей, он красиво изгибается и не спадает вперед. Ты, птица-буква, мягко начертанная в минуту покоя в Доме Божием, а мне приходится сносить, что мой образ вымарывают или выскабливают из рукописи, завистники мои и противники» нас негодяй, Йоунас коварен и неискренен, Йоунас хвастлив, Йоунас лжив, Йоунас пустогрёз». Да, так они же выписывают меня для себя в тех клеветнических письмах и устных посланиях, которые всюду бегут впереди меня, куда бы я ни направился. Я говорю это, поскольку, если верить иерусалимским старцам, строительный материал, из которого сложено все бытие, и мы, его населяющие, азбука, стоящая за языком Господа, когда он проговаривал этот мир, как будто он история столь обширная, что ни у кого, кроме него, не хватит жизни выслушать ее до конца. Жалкий человек благодарен за каждую минуту, в которую сподобился милости услышать хотя бы те отрывки этого рассказа, которые касаются его самого. А есть еще и малые существа, как мы двое – нас и Песочник. В лучшем случае слова из разряда мельчайших, образуемых лишь из одной буквы – О, А, И, У. Эти слова понятны всем. И так потомки Адама выкрикивают свое имя – «Создание мучимое». Когда к ним приходит горе, или когда кому-то из них случается сломать палец на ноге. Но почему мне на ум взбрела буква «Д», а не что-то иное? Что означает «Д» на алфавитном древе Авраама, сына Соломона? На какой ветве расцветала эта буква? Это «Далет». Там сидела птица, славшая свой щебет утреннему солнцу. Там человек висел вниз головой на веревке, накинутой на ветвь. Вот я бескнижен и слеп. У начала горных ледников, у самых дальних взморей ты семенишь и утыкаешь рыжий, как морская трава, нос в серый песок, благодарный за ту пять земли, которой отделил тебя Господь. Кроме Царствия Небесного нет ничего столь же вожделенного — И большинство людей исландцев истовее всего молятся о том, чтобы именно так была бы устроена их жизнь. Вот тут ты родился, вот тут добываешь себе пропитание, а тут умрешь. Живым ты даешь глазам отраду, песочник, и куда бы тебя ни призвали после смерти, мертвый ты нередко так же приятен. Наше знакомство началось полвека, да еще пять лет назад, когда от твоей разлагающейся оболочки отделилось маховое перо, полетело, гонимое ветром, от взморья вглубь суши до болот, затем вселение, взлетело высоко по склонам и опустилось к ногам моего деда, Хаукона Тормоутсона, сына Соломона Корабела. Он пошел по ягоды с мальчиком Йоунасом и, устав отговаривать ребенка от бесконечного пожирания ягод, Пел мне душеполезные стихи, как часто делал, когда мы шли куда-то одни. В тот день это была Лилия Эйстейна, родная наша, и он уже добрался до того места в поэме, которое всегда меня смешило, где описано, как к замученному царю на святом древе является Люцифер. Мне было шесть зим, и я отлично знал, что мой смех и глуп, и грешен. Но стоило ему пропеть первые слова достославной поэмы, меня охватила боязнь, что он скажет «Взглянувши на крест, черт забрал!» И страх не сдержать себя лишь увеличил власть глупости над моим рассудком. Разумеется, причиной тому была не сама восхитительная история спасителя рода людского и невеликолепный искусный стих поэта, а выражение лица дедушки, когда он пропевал слово «взглянувши». Тогда он припадал на левую ногу, так что правое плечо поднималось, а другое опускалось, при этом вскидывал брови, при произнесении слова «крест» губы вытягивались трубочкой, у него это получалось непроизвольно, сам он этого не замечал. Тогда меня разбирал смех». Я считал крайне неуместным представление, будто сынам человеческим лик могучего змея-сатаны мог казаться таким веселым и ласковым, как лицо моего дедушки Хаукона в тот момент. Я склонил голову и зажал рот обеими руками, но взрывы смеха просачивались между пальцев, быстро, как голосящие бесенята из мешка. Дедушка резко замолк, и тщательно рассмотрел ребенка. К носкам его башмаков легло перо песочника. Он сказал, «Сдается мне, Йонас, что ты будешь памятлив». Дедушка сел на корточки, чтобы наш рост сравнялся, потянулся за пером, немного подержал его между пальцев, а затем воткнул мне в волосы у правого уха. «Теперь нам надо выучить тебя книгу читать». И это пурпурно-серое перо из твоего крыла служило ему указкой для чтения, когда он стал учить меня разбирать буквы на пергаменте. И эта милая встреча детской руки и ствола пера также означала, что мальчик и птица отдалялись друг от друга. Хотя очин пера касался пергамента, когда я по словам прочитывал слово за словом, Ничто из книжной премудрости не входило в тебя, а полностью отпечатывалось в моей детской памяти. Да, вплоть до той минуты, когда я склонился над учебником, наш разум имел начало и конец в плотском бытии, в том, как наш рассудок разбирался в погоде и приливах. «Ах, если б я никогда не учился читать!» Ведь с этим началось долгое хождение Йоунуса по мукам на земле вседозволенности. Ее же темнотвари, обновленцы веры, опалили сожжениями святых распятий и уничтожением старинных книг, а малютка-песочник по-прежнему живет в невинности и благословенном неведении». Того хочу я, многооперенный корнеплод земли, чтобы Матерь Божия взглянула на тебя довольным взглядом, подобно тому, как колесо альвов, солнца, дробится на сотни маленьких солнц в пасхальной росе на крыле, под которым спрятана твоя простецкая голова. И когда луна белит снежность твоей грудки бессонной рождественской ночью, «Помни это в неистовой радости прилива и не забывай в отчаянии большого отлива». «Уит, уит», — мне отвечают со взморья, и песочник поднимается с камня. Он летит быстро, маша короткими крыльями, направляется к морю, но без колебаний поворачивает и возвращается к берегу. И в тот краткий миг, что мои глаза наблюдают его полет, я вижу в отдалении синюю полоску земли. А иначе ее не видно с того места, где сижу я, на самой вершине Гютельборга, золотой скалы. Нет, в ту сторону я не буду тянуть нос. Как это зрелище потрясает мой ум. Слишком больно одновременно обонять доносящийся оттуда сладостный аромат и гнилостный смрад. Мне пришлось убираться на этот остров, И отсюда мне нет возврата. Теперь мой дом здесь. На том синем берегу меня ждут лишь муки и дыбы, дубье и наговоры, яды и змеи, у пояса раздвоенные, из-за чего кажутся двуногими.